«Глава пятая. Ты как?» — Синай наклонился над зареванной, перепуганной девушкой, которую буквально потряхивала от пережитого страха. «Не знаю», — стуча зубами, — ответила Лана, размазывая слезы по лицу. Она сидела в кабинете своего хозяина и никак не могла справиться со своими эмоциями. Сильно испугалась, в мужских глазах появилось сочувствие. Испугалась пустынного странника? — Понимаю. Синай кивнул. Они редко показывают свою истинную сущность. Я испугалась огромного змея. Что это за чудовище такое? Откуда оно вообще взялось? Литер пристально посмотрел на Лану и уточнил. — Ты что, никогда не видела Нага в истинном виде? — Нага? — Нет. Девушка прикусила губу. — Разве люди-змеи существуют? «Еще как! Я же тебе предупредил, что за столиком ждет Нах!» Я думала, это его имя. Лана уткнулась в ладони и попыталась успокоиться, но получалось плохо. Ее трясло от страха, который сковывал изнутри, вызывая бесконечные слезы. «Не реви!» — Синай нахмурился. «Все позади. Никто тебя не обидит. И где же находится твоя родная планета?» что ты никогда не видела нагов. А коматы тоже хороши. Мол, нагов привлекают самки твоего вида. Да если бы я знал, что так будет, никогда не позволил тебе к нему спуститься. А теперь... Мужчина заметался по кабинету, то и дело причитая. Зал разрушен, гости ушли, репутация заведения потеряна навсегда. Такой скандал. Мне его не скоро забудут. Только-только дела пошли в гору. Лана смотрела на Синая и мысленно ненавидела его. Она едва не лишилась жизни, а все, что мужчину интересовало, это только деньги. Ашира часто повторяла, что рабыни никто в этом мире. И сейчас девушка как никогда осознала, что женщина говорила истину. Никого не интересует, что ты чувствуешь, что переживаешь. Главное, чтобы ценное имущество приносило доход и желательно стабильный. Господин, дверь кабинета внезапно открылась, и вошел невысокий лысый мужчина с молочно-белой кожей, на фоне которой особенно выделялись круглые желтые глаза. Вы хотели меня видеть? Гассер, осмотри рабыню, рявкнул Синай и спешно вышел. Я лекарь, мужчина осторожно подошел к Лане, и поставил чемоданчик на свободное кресло. Что с тобой случилось? Испугалась. Всхрипнула девушка. Кого? Нага. Гассер цокнул и качнул головой. Понимаю. Наверное, ты столкнулась с Нагом в первый раз? Да. Девушка подняла на лекаря взгляд. Откуда вы знаете? Просто Наги частые гости на планете. И если у тебя такая реакция... «Значит, ты впервые столкнулась с представителем этой могущественной расы?» первый и, надеюсь, последний», — пробормотала девушка. «Ну, на это не надейся». Мужчина цокнул. «Наги частые гости здесь, так что привыкай. А сейчас давай осмотрим тебя. Дай руку». «Зачем?» — Ланна нахмурилась. «Чтобы запустить диагност». «Что?» — она чуть отодвинулась в сторону. После пленения у коматов ее пугали все медицинские манипуляции, как и незнакомые названия. Гасар, больше ничего не объясняя, резко взял девушку за руку и уже через мгновение на запястье Ланы оказался широкий браслет. «Сними этот с меня немедленно!» — разозлилась она и тут же попыталась тащить подарок, но ничего не вышло. «Не трогай!» — зарычал Гасар иначе покажет неточные результаты. Девушка замерла. Устройство на ее руке сначала засветилось теплым желтым цветом, потом зажужжало и тихо завибрировало. А затем Лана почувствовала легкий укол. Что это? Диагност. Уникальное изобретение, позволяющее провести экспресс-осмотры и вовремя назначить правильное лечение. Браслет несколько мгновений еще мигал а потом выключился. Ну вот все. Гасар ловко отстегнул с руки диагност. Вставив в специальное отверстие шнур, мужчина подключил его к гаджету, и через мгновение вся информация уже была у него. Так, так, так, а что у нас тут? А тут? Ну, в общем, все понятно. Все в порядке? Да, просто нервный срыв. Сейчас дам тебе настойку, выпьешь? И все будет хорошо. Гасар достал из своего чемоданчика небольшой стаканчик. Затем налил в него воды из кувшина и насыпал малиново-красный порошок. Тщательно все взболтав, протянул лекарство Лане. Пей, желательно сразу. Хорошо. Девушка одним махом выпила содержимое и скривилась. Ну и гадость. Напиток оказался кисло-горьким, вязким, И весьма противным. Зато быстро помогает. А сейчас иди к себе. Девушка только встала, как в кабинет вошел взволнованный Синай. Что с ней? С порога уточнил он у лекаря. Нервный срыв. Я ей дал специальную настойку. Немного поспит, и все пройдет. Хорошо. Можешь идти. Доктор быстро сложил в чемодан браслет и гаджет и поспешил покинуть кабинет. Синай сел напротив Ланы и некоторое время молча рассматривал ее, а потом достал из карманов кулон из голубого камня на золотой цепочке. Положив его на кушетку, мужчина прокомментировал. «Это твой подарок», и опять многозначительно замолчал. Девушка некоторое время молча смотрела на украшение, а потом подняла недоуменный взгляд на Синай, не совсем понимая. Что происходит? Ты очень понравилась Нагу, и он хочет тебя купить, вздохнул Синай. Это для тебя. А еще этот мужчина просит о встрече. Лана невольно вжалась в стену и покачала головой. Нет, я никогда больше не хочу с ним встречаться. Никогда. Мужчина сочувственно посмотрел на нее. Понимаешь, эта раса обладает не самым приятным нравом. Наги вспыльчивы, раздражительны, злопамятны и, кроме того, большие собственники. Всем известно, что если змей что-то выжелал, он обязательно добьется этого. А сейчас, Ему нужна я, закончила фразу девушка, не в силах сдержать слезы. Синай, вы обещали, что позволите мне самой выбрать нового владельца. Помните? Конечно. Мужчина. Раздраженно рыкнул. Но дело в том, что этот нах теперь от тебя не отстанет. Мой отказ ничего не решит. Он будет ежедневно приходить в заведение, пугать гостей, ревновать ко всем. Сегодняшний кошмар это только начало. Я буду нести убытки, и мне это совершенно не нравится. Неужели вы нарушите свое слово? Лана смахнула с лица слезы. Мужчина вскочил. Прошел по кабинету несколько раз туда-сюда, а потом сообщил. В моем заведении ты больше оставаться не можешь. Мне не нужны лишние проблемы. Я просто хочу спокойно работать. Неужели вы не можете справиться с буйным клиентом? Ты не понимаешь. Мои люди уже навели справки о нем. Этот Нах из очень-очень богатой семьи. Он путешественник, посещает разные сектора нашей галактики. Ищет затерянные планеты. Пойми, этот змей мне просто не по зубам. И что теперь делать? Успокоительный, который дал лекарь, видимо, начало действовать. Лана ощущала эмоциональное опустошение. Тело стало ватным, и каждое движение давалось с трудом. Но, может, это было и к лучшему. Девушка словно смотрела на ситуацию со стороны и это позволяло ей задавать правильные вопросы. Нах хочет тебя купить. Он предлагает большие деньги, уж поверь. Ты будешь осыпана золотом, и никогда и ни в чем не будешь нуждаться. А еще на тебя претендует пустынный странник. Он готов забрать тебя с собой хоть сегодня, но выбор за тобой. Странник Лана нахмурилась. Тот, из-за кого в ярость пришел Нах, пояснил Синай. Змеи, странник, крылья, пробормотала Лана, чувствуя, как теряется связь с реальностью. Что с тобой? Мужчина подлетел к ней и тряхнул за плечи, а потом выругался. Безна. Успокоительное начало действовать. Разговаривать с тобой сейчас бесполезно. Уложив девушку на кушетку, он прикрыл ее простынкой и погладил по лицу. Красивая птаха и могла бы еще принести мне немалый доход. Но, увы, с этим нагом связываться себе дороже. Поэтому, девочка, тебе придется выбирать себе нового хозяина. И почему-то я уверен, что им станет змей. Он не отпустит тебя». Мужчина спешно вышел из кабинета. Бросив взгляд на Хаша, который замер у двери, приказал. «Глаз с нее не спускай, никого не пускай сюда». «Отвечаешь головой». В ответ тот кивнул, давая понять, что прекрасно услышал приказ. Синай, нервно передернув плечами, направился в зал. Заведение опустело. Гости ушли, не расплатившись по счетам. Роботы наводили порядок. Нахмурившийся Нах сидел за столиком. После того, как змей сорвался и позволил своему зверю вырваться, От его вещей остались лишь лоскутки. Синай весьма обрадовался, увидев, что Хаш позаботился об одежде для важного гостя. «Я могу увидеть девушку?» — послышался вопрос. Едва мужчина подошел к столику. «Нет», — Синай качнул головой. «Почему?» — Аматы недовольно прищурился. Лекарь дал ей успокоительное, и она сейчас спит. Понимаете? Девушка никогда не встречалась с нагами. Он многозначительно замолчал. Вы ее очень напугали. Аматей закрыл глаза и мысленно выругался. Увлеченный своей эрой, он совершенно забыл поинтересоваться ее расой. И лишь когда хвостом обхватил тонкий стан девушки, почувствовал ее восхитительный волнующий аромат, увидел в больших голубых глазах ужас, услышал крик, наполненный страхом, он осознал, что Лана земли. Это стало для него большим потрясением, и в душе он хотел, чтобы это было не так. Но сейчас, услышав слова владельца, Нах понял, что ошибки нет. «Откуда эта рабыня?» — холодно спросил Аматей, уже заранее зная ответ. «Я купил ее у Каматов». Она с какой-то отсталой планеты Земля. Понятно. Так сколько ты за нее хочешь? Синай вздохнул. Давайте этот вопрос мы обсудим позже. Когда? Сначала мне надо удостовериться, что с девушкой все в порядке. И только тогда можно будет говорить о цене. Слукавил мужчина. Хорошо. Аматы поднялся и положил на стол еще одну карту. Этого хватит, чтобы покрыть расходы за сегодняшний вечер. Я приеду утром. Синаю ничего не оставалось, как кивнуть. Лана шла по улицам города, разглядывая большие стеклянные витрины с манекенами в красивых одеждах. Прохожих, которые шли мимо и совершенно не замечали ее. Многочисленные машины. Девушка снова была дома. И от осознания этого На сердце разливалось приятное тепло. Лана улыбалась всем, включая свое отражение, и ей казалось, что так будет всегда. Но вдруг начался ураган, сильный, мощный, очень страшный. Девушка сама не поняла, как оказалась в центре воронки. Ее плавно оторвало от земли и подняло вверх. А! -а, -а закричала Лана в ужасе, открыв глаза. Девушка увидела большие круглые лампы, затем, повернув голову, окинула взглядом кабинет Синая, и по ее щеке скатилась слезинка. Ей было грустно осознавать, что домой она вернулась только во сне. А когда он ускользнул без следа, вновь наступила жестокая реальность, в которой она рабыня в каком-то галактическом заведении и теперь ее жизнь. Никогда не будет, как прежде. Сев на кушетке, Лана провела ладонями по лицу, стараясь прийти в себя. Разум был слегка затуманен, а в голове царил настоящий бардак. Иначе не скажешь. Когда же этот кошмар закончится? Задала она риторический вопрос сама себе. И тут девушка заметила на кушетке кулон из сверкающего голубого камня. Ее подарок от Нага. Украшение так и лежало на том самом месте, где его оставил Синай. Зажмурившись, девушка сжала ладони в кулаки и глубоко вздохнула. В голове не укладывалось, что мифические наги существуют на самом деле. Она не понимала, что делать, но рядом с собой хвостатую махину просто не представляла. Вспомнив чудовище с искаженным от ярости лицом, острыми зубами, мощным хвостом, Лана передернула плечами. Встречаться с ним ей больше совершенно не хотелось. Синай сказал, что мне необходимо выбрать. Странник. Что я знаю о нем? Ничего. Так как же сделать выбор? У кого бы узнать? Размышляя, Лана встала с кушетки. Открыв дверь, она увидела в коридоре Хаша. Проснулась? Прохрипел мужчина. Что-то рано. Хаш. А ты давно работаешь, у Синая? Да, раздалось в ответ. Значит, ты многое видел, а многого знаешь. Расскажи мне о страннике, попросила девушка. Зачем тебе эта информация? Хаш прищурился. Лана вздохнула. Меня хочет выкупить пустынный странник, но я ничего не знаю о них. Кто они? Чем живут? Чего ожидать? «Да какая разница? Если Синай собрался тебя продать, то в любом случае это сделает. Зачем раньше времени переживать?» «Ты не понимаешь», — Лана вздохнула. «Ну так объясни». Мужчина сложил руки на груди и хмыкнул. Говорить о договоре между ней и Синаем девушка не хотела, поэтому схитрила. «Меня хотят купить Нах и Странник, но Нах — это чудовище». И страшно представить, какое будущее меня с ним ждет. А вот о втором мне ничего не известно. Внезапно Хаш расхохотался. Лана подняла на него удивленный взгляд и уточнила. Что смешного? Почему ты решила, что Нах — это чудовище? Я сама видела плоское лицо, иглы вместо зубов, хвост. Это лишь вторая наша ипостась. Наша? Лана замерла и, качнув головой, уточнила. Ты что, тоже, не может быть. Хаш ухмыльнулся. Я тоже нах, как и тот, что сегодня разнес заведение Синая. С ума сойти, пробормотала девушка. А почему ты никогда? Ну, во второй постась. Лана сбилась, не зная, как правильно сформулировать свою мысль. Просто господин Синай считает, что я могу напугать клиентов. Именно поэтому мне запрещено показывать истинную сущность. Понятно. На самом деле, мне кажется, что лучше выбрать Нага. И говорю я это не из-за поддержки представителя своей расы. Просто у пустынников тебя ждет жуткая жизнь. Почему? Лана прижала ладони к груди. Эта раса проживает на отдаленных планетах галактики, на которых выжить нелегко. Их расположение таково, что два дневных светила создают там невыносимый климат. Большая часть планет представляет собой бескрайние пустыни. Вода и растения там подобны драгоценностям. Пустынники живут под землей. Кроме того, их семьи устроены весьма специфически. Это как? Понимаешь, среди них почти нет женщин. Девочки рождаются очень редко. Именно поэтому пустынные странники. Связывают свою жизнь с рабынями. На одну женщину приходится несколько мужей, которых она должна ублажать, готовить для них, стирать, убирать, детей рожать. Твоя жизнь с ним будет унылой и тоскливой. Анах, Наши мужчины – собственники, поэтому в твоей жизни он будет единственным. Правда, у нас приняты гаремы. И думаю, у этого Нага он большой. Хм, Лана усмехнулась. Если все так, как ты говоришь, то почему мужчины твоей расы посещают заведения, подобные нашему? Неужели экзотики не хватает? Да и вообще, а как законная жена или жены отнесется к этому безобразию? Не ревнуют? Наги любвеобильны и постоянно пополняют свои гаремы, если позволяет возможность. И да, одна и та же красавица может наскучить за долгую жизнь. А жена, понимаешь, по нашим традициям ни один союз не может быть совершен без одобрения старшего поколения. Мы оберегаем женщин своей расы, как сокровища. И чтобы взять в жены девушку из достойной семьи, мужчина должен заплатить большой выкуп. А путь к свадебной арке – устать золотом. В свою очередь родители невесты дают богатые приданные, на которые начинают работать с самого рождения дочери. Поэтому Наги не торопится жениться, а сначала обеспечивают себе достойные материальные положения. Хаш, ну что-то не сходится. Лана, чуть наклонив голову, пристально посмотрела на Нага. Если у змея хватает денег на горы, то и на супругу должно хватить. Не так ли? Охранник рассмеялся. А ты не только красивая, но и умная. Внимательно слушаешь, подмечаешь важные детали. Ох, и повезет тому, кто украдет твое сердце. Так о чем ты умолчал? Самцы нашей расы обладают весьма странной особенностью. Мы однолюбы. При встрече со своей женщиной мужчина моментально привязывается к ней и больше свою жизнь без нее не представляет. Все теряет смысл, если возлюбленной нет рядом. Поэтому наги тщательно охраняют свое сердце, предпочитая общаться с самочками других рас. Почему? Но просто чужие самки не могут разбудить в нашей душе столь яркие эмоции. Поэтому наг предпочитает гарем из рабынь. Это низко и подло. Рабыни — это девушки которых украли, отдалили от семей, родного дома. Ты и подобные тебе прекрасно об этом знают и ничего не делают. В душе девушки поднялась волна возмущения. Так устроен наш мир, Нах пожал плечами. И бороться против системы бессмысленно. Меня Синай тоже купил, можно так сказать. Что? Лана изумленно уставилась на своего собеседника. Моя родная планета располагается весьма далеко. Перенаселение настолько велико, что приходится сражаться за каждый метр земли, за каждый лишний кусок хлеба, за каждую самку. Повсюду процветает нищета. Я хотел вырваться оттуда, и единственный способ – заключить долгосрочный контракт. Все договоры, которые мне предлагали, оказывались низкооплачиваемыми. «Ведь у меня ни образования, ни особых военных навыков не было. Моя анкета долго висела в базе данных, пока в моей жизни не появился Синай. Условия его контракта были самыми жесткими, но оплату он предложил достойную. Теперь я принадлежу хозяину и телом, и душой». «И насколько ты заключил договор?» – поинтересовалась Слана. «Почти на треть жизни», – Хаш усмехнулся зато потом куплю себе огромный дом, приобрету несколько рабынь поласковее и буду наслаждаться тем, что даст мне судьба». Внезапно в конце коридора послышался шум. Нах встрепенулся. «Заговорила ты меня? Ох, господин Синай узнает, мне не поздоровится». «Не узнает», — поспешила его заверить девушка. «Я никому не скажу». «Надеюсь». Мужчина прищурился. И мой тебе совет — не торопись делать выбор. Конечно, судьба рабыни не завидна, но лучше быть наложницей одного господина, чем каждую ночь ублажать нового мужчину. Если Синаид дает тебе право выбора, что весьма удивительно, возможно, он позволит пообщаться с каждым из них. И тогда выводы ты сделаешь сама». Лана пристально посмотрела на него, Некоторое время обдумывая услышанные слова, а потом улыбнулась. На самом деле Хаш был прав. Раз от судьбы не уйти, то хотя бы сделать выбор она может. Но прежде чем принять решение, необходимо все тщательно взвесить. Так, Змей нахмурился. А куда это ты собралась? В свою комнату. Девушка пожала плечами. А что? Синай сказал оберегать тебя. Так что знаешь что? Возвращайся в кабинет, а я сообщу ему, что ты проснулась. Решительно заявил нах. Но! Никаких но! Зашипел на нее охранник. Ничего даже слушать не хочу. Мне проблемы не нужны. Совсем не нужны. Поэтому иди да поживей. Вздохнув, Лана вновь вернулась в кабинет. Она подошла к большому окну и выглянула. Из-за огромной высоты рассмотреть, что находилось внизу, возможности не было. Зато панорамный вид оказался роскошным. Этот мир был весьма необычным. Солнце почему-то было два. Одно привычное, яркое, ослепительное, на которое невозможно смотреть, потому что тут же начинали слезиться глаза. А вот другое, светло-зеленое, имело овальную форму, и от него по небу рассыпались перламутровые лучи. В стороне виднелся город. По крайней мере, так показалось сначала. Но когда Лана увидела, как с него в небо поднимаются какие-то точки и потом опускаются, поняла, что это космодром. Видимо, здесь пользовались исключительно воздушным транспортом. Это было так необычно, что девушка буквально прилипла к окну, пытаясь разглядеть то, что, в принципе, из-за расстояния рассмотреть было нельзя. И так увлеклась, что совершенно не заметила, как дверь в кабинет открылась. «Как ты себя чувствуешь?» — раздался голос, синая. Вздрогнув от неожиданности, Лана медленно обернулась. «Нормально». «Замечательно». Мужчина решительно вошел, плотно закрыв за собой дверь. «Позвольте мне вернуться в свою комнату». «Сегодня ты останешься здесь», — послышалась в ответ. «Почему?» Девушка очень удивилась такому решению. — Не хочу, чтобы ты натворила глупости. Мужчина сел в кресло. — Нах настаивает на разговоре с тобой. Он вернется утром. — Ты согласна встречу? Хорошо. Я поговорю с ним, — кивнула Лана. Синай чуть наклонился, некоторое время пристально смотрел на нее, иногда моргая круглыми глазами, а потом уточнил. «С чего бы такая перемена в настроении?» Я просто все обдумала. Девушка подошла к кушетке и присела. «Раз мне все равно предстоит сменить хозяина, так надо сделать правильный выбор. Вы позволите пообщаться с обоими?» Синаи хмыкнул. Пустынный странник о встречи не просил. Ты ему пришлась по вкусу. Он просто готов отсыпать столько золота, сколько ты весишь и забрать тебя с собой. Ох, Лана прикусила губу, пристально посмотрела на своего хозяина. Она хотела убедиться, что хаш ей не солгал, и решила немного схитрить. Получается, странник так богат? Да, Синай кинул Он относится к высшему роду. Думаю, специально приехал за супругой. Неужели у такого важного мужчины... Нет возможности выбрать себе невесту из обеспеченного рода. Никто им в жены достойную девушку не отдаст, многозначительно, произнес мужчина и замолчал. Он ждал, что Лана начнет его расспрашивать, но она в ответ лишь только кивнула. Пока рабыня спала, у Синая было время все тщательно обдумать. На самом деле пустынному страннику можно было продать любую другую девушку. Латер был уверен, что он согласится на достойную замену. А вот Нах... Лана ему приглянулась, и от своего он не отступится. Было уже понятно. Синай пришел к выводу, что продать рабыню-змею ему будет выгоднее всего. Этот Нах слишком ее желает, а значит, с него можно стряхнуть намного больше, чем с пустынника. Но в данной ситуации еще и Лана должна согласиться добровольно, Пойти со змеем. И самый простой способ добиться этого — рассказать всю правду о пустынном страннике и его образе жизни. Неужели тебе не интересно узнать больше о тех, кто может стать твоим хозяином? — спросил Синай, когда осознал, что расспросов не последует. Если честно, нет. Девушка пожала плечами. Слова — это лишь слова, и сказать можно что угодно а важны собственные выводы. Именно поэтому мне так необходимо пообщаться с обоими и лишь потом принять решение». «Умно, мужчина хмыкнул, но боюсь, что выбор тебе придется сделать после общения с знаком. И если ты скажешь категорично и нет, тут же отправишься на корабль странника. Хотя в данном случае я бы советовал тебе выбрать змея». «Потому что он вам больше заплатит!» — хмыкнула Лана. «Ты чертовски умна! Эх, не был бы я женат, то оставил тебя для себя!» «Но моя Альрета слишком ревнива, и соперницу не потерпит!» В мужском голосе звучало искреннее сожаление. «Да, снага я получу намного больше, но дело даже не в этом!» «А в чем? Ты же знаешь, что я люблю деньги!» послышалась в ответ. Девушка кивнула. «Так вот, ты меня очень порадовала, и мне хочется для тебя хорошего будущего». Синаи хмыкнул. «Удивительно, правда?» «Есть немного». Лана улыбнулась. «С пустынным странником твоя судьба предопределена. Тебя увезут на ужасную планету, где палящая жара сводит с ума, поселят под землей» назначит в мужья всех молодых самцов рода, достигших определенного возраста. Ты никогда ни в чем не будешь нуждаться. Любая прихоть будет исполнена. Только ценой благополучия станет твоя жизнь, которой ты по факту лишишься. Ведь круг твоего общения сузится исключительно до мужей и детей. Желаешь ли ты подобного? — А что ждет меня с нагом? — уточнила Лана. Наги любят женщин, ценят. Их гаремы славятся многочисленными красавицами со всех уголков галактики. Их рабыни всегда усыпаны золотом и купаются во внимании и любви хозяина. Продолжение рода ложится исключительно на плечи законной супруги, поэтому рабыни имеют некоторую свободу, которую определяет хозяин. Конечно, Наги содержат своих жен подальше от чужих глаз, «Но этот господин — командор, и, насколько мне известно, намерен продолжить свое путешествие». «Командор?» «Капитан космического корабля. Мои люди сказали, что у него есть какая-то цель. Поэтому, думаю, он намерен взять тебя в экспедицию, чтобы ты скрасила длительные путешествия, хотя точно сказать может только он. Завтра у тебя будет шанс расспросить его» если, конечно, он захочет отвечать на твои вопросы». «Хорошо». Девушка вздохнула. «Синай, позвольте мне вернуться в комнату. Я хочу принять ванну и выспаться. Обещаю, что не совершу глупостей». Мужчина прищурился, некоторое время разглядывал ее, а потом сказал. «Хорошо, но Ашира присмотрит за тобой». «Пусть». Девушка махнула рукой, уже согласная на все. Провести остаток ночи на жесткой кушетке ее совсем не прилечало. Синай встал, открыл дверь, а потом приказал. Хаш, проводи рабыню в комнату. Передай Ашире, чтобы за ней приглядывала. Девушка вскочила с кушетки, улыбнулась хозяину и покинула кабинет. Она не решила, что делать, но пока еще у нее было время, чтобы все обдумать. Лана, Синай догнал ее в коридоре? и протянул ей подарок Нага. «Возьми, это теперь твое. И поверь, он стоит целое состояние». Она кивнула и сжала в руке украшение.